Елизавета Андреевна, предупрежденная охранником по домофону, отворила Гоша сама, по-простому. Однако прислуга в этой квартире, несомненно, много и тщательно работала. Уж очень трудно было представить княжну, хоть и мнимую, с половой тряпкой и пылесосом. Очевидно, по меркам богатого человека квартира была небольшая, Погошенным подсчетам, комнаты три, не больше. Претензии хозяйки обнаруживались еще в прихожей. На стенах висели две акварели, изображающие сцены гулянья в Павловске. Гоша с удивлением обнаружил, что акварели весьма приличные, начало 19 века, и понял, что тут не обошлось без Лики. На круглом столике стоял старинный телефонный аппарат, а в углу на консоли красного дерева большая фарфоровая расписная ваза. 18 век», — тотчас определил Гоша, — «Франция Север, сделана под китайскую?» Гоша отдал хозяйке букет роз, который купил в фирменном магазине на Литейном, там гарантировали, что розы срезаны в оранжерее всего час назад. Разделся и поискал глазами, куда повесить пальто. Вешалка отыскалась в стенном шкафу. Кивком хозяйка пригласила его в гостиную. Там тоже все было подобрано с большим вкусом. Антикварная мебель, окно красиво задрапировано бархатными занавесками, картины на стенах и живые цветы на столе. Чувствовалось, что и над этой комнатой Лика хорошо потрудилась. Наконец Гоша щел неприличным разглядывать комнату и перевел взгляд на хозяйку. Перед ним была очень красивая женщина. Видно было, что красота ее природная, что косметика лишь слегка подчеркивает ее черты, а не скрывает изъяны. Светло-карие глаза глядели на Гошу приветливо. Где-то в глубине их прыгали задорные искорки. На Елизавете Андреевне было довольно скромное платье темно-серого цвета, отливавшего лиловым. И хотя платье выглядело очень просто, потому как оно облегало фигуру мнимой княжны, Гоша понял, какое оно дорогое. «Итак...» Хозяйка кивком пригласила Гошу сесть на диванчик напротив окна. «Кем вам приходится Лика?» «Мы с Ликой очень старые и очень большие друзья», — ответил Гоша, подлаживаясь под ее тон. «Мы тоже», — живо отозвалась она. «Я очень надеюсь, что и с вами мы подружимся», — нахально продолжал Гоша. Она не стала жеманничать и закатывать глазки. Ей совершенно не нужно было кокетничать с Гошей. Он абсолютно ее не интересовал. Вместе с тем она совершенно на него не рассердилась за слишком смелый тон. То есть даже если и рассердилась, то не показала виду. «Еще бы!» — подумал Гоша. «У княжны должны быть аристократические манеры». Она не может кричать и возмущаться. Всегда ровный, спокойный тон, особенно любезный, с прислугой. Уж этому-то Лика ее научила. «Лика говорила, что у вас ко мне дело», нарушила хозяйка затянувшееся молчание. «Не совсем к вам», неуверенно начал Гоша и замолчал. Елизавета Андреевна встала, и прошлась по комнате, затем остановилась у окна красивой полукруглой формы. Ее стройный силуэт четко выделялся на фоне заходящих лучей солнца. — Ах, Лика-Лика, — вдруг заговорила она совершенно другим голосом. — Этот был ниже, живее и лишен ровных искусственных интонаций. «Ах, Лика!» — наговорила все-таки обо мне лишнего. «Вижу, что многое вы про меня знаете, что не должны бы». «Как вы догадались?» — смутился Гоша. «Лика просила не говорить». «Догадалась по вашему лицу», — с досадой ответила она. «Лика не виновата», — начал Гоша. Это доказывает только, какие мы с ней большие друзья. Я вам совершенно не опасен. Не собираюсь болтать на всех углах, что княжна Голицына...» Мнимая княжна одним прыжком подскочила к нему и прикрыла рот теплой ладонью. «Даже слышать про это не хочу!» Я так вошла в образ. «Ладно, я познакомлю вас с Каримовым». И сумею сделать так, что он вас выслушает. Но чтобы больше я вас не видела... — Согласен. — Не увидите. Гоша отвел ее ладонь от лица и почтительно поцеловал. — Вот так. Сейчас мы выпьем кофе, и вы будете меня развлекать. — Каримов появится минут через сорок. За кофе болтали о пустяках. Гоша похвалил убранство гостиной и вид из окна. Убрав чашки, хозяйка ненадолго удалилась в спальню и вышла оттуда, прикалывая к платью бриллиантовую брошь в виде веточки. — Его подарок, — пояснила она. — Нужно носить. — Вам разве не нравится? — Такая ценная вещь, — удивился Гоша. — Нравится. — Нравится но я предпочитаю носить старинные драгоценности. Вообще, если вы заметили, я предпочитаю окружать себя старинными вещами. Обожаю антиквариат». Гоша, пока находился один в гостиной, успел хорошенько рассмотреть антикварную мебель и выяснил, что некоторые вещи не совсем антикварные, то есть удачный новодел. Но, разумеется, такое под силу было выяснить только специалисту. А княжну посещали в основном богатые, ну, вариши, которые в антиквариате мало что понимали. Елизавета Андреевна подошла к большому настенному зеркалу и поправила брошь. — Расскажите мне что-нибудь о бриллиантах, — вдруг попросила она. К сожалению, я мало что знаю о бриллиантах. Гоша развел руками и, заметив, как княжна недовольно свела брови, тут же нашелся. Но зато могу рассказать вам кое-что о зеркалах. Вот как? Ее брови на этот раз поднялись в удивлении. Что же такое можно рассказать о зеркалах? Ну... Гоша пригласил ее присесть на диван и начал. «Вы никогда не задумывались, что такое, собственно, зеркало? К какому роду предметов, так необходимых нам в обиходе, его можно отнести? Чем является это чудо-стекло? Предметом мебели? Деталью интерьера или произведением искусства?» Елизавета Андреевна посмотрела на Гошу с пробуждающимся интересом и глазами предложила продолжать. «Если считать зеркало предметом мебели, как вон то кресло или этот шкафчик, то разве мы относимся к зеркалу так же, как к стулу, на котором сидим? Разве вы, женщины, также предвкушаете встречу со стулом? Разве бежите вы к стулу каждое утро в нетерпении? Разве спрашиваете вы у стула совета, идет или не идет вам эта прическа, и не нужно ли добавить чуть-чуть румян или сменить тон помады? Мнимая княжна слушала Гошу очень внимательно и серьезно. Очевидно, также слушала она лику, когда та давала ей уроки хороших манер. Гоша на миг представил себе, как Елизавета Андреевна в спальне достает из укромного места тетрадку и аккуратным почерком записывает туда все, что он говорит, чтобы потом выучить наизусть и разразиться монологом где-нибудь на выставке или презентации, дабы произвести впечатление насильных мира сего и поддержать свой образ княжны-аристократки. Гоша наклонил голову, чтобы скрыть улыбку. «Вероятно, до тетрадки дело не доходит», но что она слушает его мысли для того, чтобы запомнить и выдать потом за свои, это несомненно. «Довольно. Если спросят меня, я никак не хочу относиться к своему зеркалу, как к стулу или шкафу», смеясь, ответила княжна. «Что там у вас дальше? Часть интерьера?» Гоша подошел к зеркалу. Оно было овальной формы, «В оправе из серебряных листьев. Не могу не признать, что именно это зеркало, несомненно, украшает вашу гостиную и очень подходит к этой комнате. Но когда мы говорим о зеркале, не вспоминаем ли прежде всего того, что оно отражает и как оно это делает?» «И как же оно это делает?» Было похоже, что Елизавета Андреевна перестала запоминать Гошины речи с целью их дальнейшего применения и по-настоящему заинтересовалась разговором. «Оно это делает абсолютно правдиво», — серьезно ответил Гоша. «В самом деле, пускай подруги во весь голос твердят, что эта шляпка вам безумно идет, что вы должны ее носить как можно чаще». «Зеркало не станет врать и покажет вам, что шляпка эта вас простит, и выглядите вы в ней, как замученная непосильной работой паденщица с картины Сезана». Гоша очень сомневался, что княжна знала, кто такой Сезан, но сравнение с паденщицей ей не понравилось. «Пусть влюбленный мужчина уверяет вас, что вы свежи и прекрасны, как утренняя роза, возможно, он и сам в это верит». Но зеркало-то не станет врать и вовремя предупредит вас, что следует отменить спиртное поздно вечером и сигареты рано утром. — Я вообще не курю, — холодно заметила Елизавета Андреевна. — Так что у вас там было третьим пунктом? — Третьим пунктом было зеркало как произведение искусства. Гоша подошел к ней, взял под руку и подвел к зеркалу. «Мадам», — торжественно начал он, — «позвольте сказать, что произведением искусства это зеркало можно считать только в одном случае, когда в нем отражаетесь вы. Поглядите же в зеркало. То, что оно в данный момент отражает, — это образец совершенства». Елизавета Андреевна засмеялась. «Вы дамский угодник». «Но кто только что говорил про паденщицу?» «Боже!» — в притворном ужасе Гоша замахал руками. «Неужели вы могли подумать, что я имел в виду вас? Вы же сами просили вас развлечь разговорами. Разрешите заметить, что зеркало долго будет вашим другом, и еще долго-долго вы сможете подходить к нему без страха увидеть, что красота ваша померкла». Гоша взял ее руку и поцеловал. В такой позе и застал их вошедший в гостиную Каримов. Очевидно, его впустила прислуга. «Влип!» — подумал Гоша. «Теперь никакого разговора не получится. Хоть бы ноги унести!» Однако Елизавета Андреевна ничуть не смутилась. Она мягко отняла у Гоши руку и подошла к Каримову. «А, Равиль, ты опоздал. Разреши тебе представить Георгия Фиолетова. Это мой друг. Гоша работает в Эрмитаже и очень интересно рассказывал сейчас о зеркалах». Каримов пожал протянутую Гошину руку и пробурчал что-то невразумительное. Елизавета Андреевна отвела его в сторону и прошептала на ухо несколько слов. Гоша расслышал только имя Лики, Каримов хмурился, но все же кивнул и оглянулся на Гошу. «Я вас ненадолго оставлю, господа». И мнимая княжна исчезла за дверью. «О чем вы хотели со мной побеседовать?» Каримов смотрел на Гошу с плохо скрытой неприязнью. «Я знаю, какую картину вам предлагает Муса», — начал Фиолетов, — бросившись в разговор как в омут. «Это украдено из эрмитажа Жибер, бассейн в гореме. Гоша набрал номер и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться перед разговором. «Привет, Муса! Помнишь меня?» Выпалил он на одном дыхании, услышав, что на другом конце сняли трубку, Это профессор беспокоит по поводу нашего общего дела. Он подождал немного, пока Муса придет в себя от его наглого тона, и продолжил. «Узнать хотел, кто друга моего пришил. У тебя нет сведений? Никаких?» «Разбираюсь», — коротко ответил Муса. «Ни черта ты не разбираешься», — подумал Гоша. «Если бы знал, кто Шмыгуна на самом деле приговорил...» то не болтал бы так спокойно по телефону. Да и мне бы в таком случае и не сдобровать. Нет, не знаешь ты ничего, Муса, и будем надеяться, что не узнаешь в ближайшее время, а там уже поздно будет. «Когда с покупателем меня сведешь?» спросил Гоша. «Не передумал покупатель? А то, знаешь, у меня тут встречная идея возникла». «Ты откуда мой телефон взял?» прервал его Муса. «Шмыгун еще раньше дал», — соврал Гоша. На самом деле номер мобильника Мусы раздобыл ему штабель. «Так слушай мое предложение». «Ты погоди! Ты скажи мне, что ты болтал шмыгуну про какую-то девчонку?» «Какую девчонку?» — удивился Гоша, еле сдержавшись, чтобы голос не сорвался. «Мы с ним много про баб трепались». «Покойный Андрюха это дело очень уважал. А конкретно про девчонку я тебе ничего сказать не могу. Да и не до того сейчас. Значит, Муса, слушай меня внимательно. Уж не знаю, какие у вас были планы, но опасаюсь, как бы они не сорвались. А мне, знаешь, зря рисковать неохота. Охота деньги получить и оторваться на них в свое удовольствие». Гоша представил, как при этих его словах Муса мерзко усмехнулся в трубку. «Еще бы! Он-то думает, что лох-профессор отдаст картину, а самого его можно спокойно пришить, он и пикнуть не успеет. В самом деле, кто Мусе помешает? Никто за профессором не стоит, никто его защищать не станет». «Ошибаешься, бусурман проклятый!» Профессор-то не лохом оказался. Только ты про это еще не знаешь. В общем, Муса, слушай мое предложение. Пока вы там прохлаждались, я тоже покупателя нашел. Кто такой? Прохрипел Муса. Один лох богатый. Желает наш товар у себя дома иметь. На стенку повесить и тайно им любоваться. И заметь, Муса... Никто мне не помешает клиенту этому товар продать. Ты только не вздумай там волноваться, хватать меня под белые рученьки и везти куда-нибудь в уединенное место. Товара у меня в наличии нету. В этом ты убедился, и если что со мной случится, товар быстро окажется в милиции, а также сопроводительная записочка, а в ней черным по белому сказано, какое участие принял во всем этом ты, «Дело-то громкое будет». Ты меня не пугай. Мало ты еще. Да я и не пугаю. И ссориться с тобой совсем не хочу. Есть у меня к тебе деловое предложение. Устроить аукцион. Ты говорил, твой покупатель на картину сильно запал. Значит, должен согласиться на аукцион. Не знаю. В сомнении протянул Муса. Боишься, что он с крючка слезет? Совсем разошелся Гоша. «Так поработай, уговори его!» «А иначе, за что ж тебе половина прибыли? Мы вроде так договаривались!» Гоша явственно услышал, как Муса на том конце скрипнул зубами и удовлетворенно повесил трубку. Однако через несколько минут, когда кураж прошел, ему стало очень неуютно. «Только бы Каримов согласился на аукцион!»